Вслед ополчения Факеен Схидий предводил и Эпистров, Чада и Фита царя, потомки Навбола героя. Их племена Кипарис и Утесный Пифос населяли, Крисы веселые долы и Давли град Панапею, Жили кругом Геампола, кругом Анимории злачный, Вдоль по Кефису реке.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 Меньше он был, не таков, как Аякс теломонит могучий. Меньше далёко его, невеликий, в броне полотняной, но копьеметец отличный меж эллинов всех и данаев. Он предводил племена, населявшие Кинос и Опус, Весу, Калиер и Скарф и веселые долы Авгеи, Тарфы и Фронии, где воды в Агре быстро катятся. Сорок черных судов принеслося за ним к Элеону с воинством локров-мужей за священную живших эвбей. Но народов эвбейских, дышащих боем абантов, чат эритрии, халкиды, обильный вином, гистией, живших в Каринфе Приморском,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 Медные брони врагов разбивать рукопашно на персих. Сорок черных судов принеслося за ним к Илеону. Но мужей, населяющий град велипной Афины, область царя Эрехтея, которого в древние веки матерь-земля родила, воспитала паллада Афина и в Афины ввела,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 Строить на битвы быстрых коней и мужей-щитоносцев. не стародин то оспаривал, древле родившийся старец. С ним пятьдесят кораблей под дружиною черных примчалось. Мощный аякс Теламонит двенадцать судов Саламинских вывел и сонами стал, где стояли Афинин фаланги». В Аргасе живших мужей, населявших крепко крепкостенный, Град Гермиону, Азину, морские пристанища оба, Грады Трезену, Эйон, Эпидавр, виноградом обильный, Живших в Масете, в Эгине, ахейских юношей храбрых, С их предводителем был Диамет, знаменитый воитель, Также Сфенел, Капанея великого, сын благородный, С ними и третий был вождь, Эвриал, небожителю равный, храбрый Меккестие, сын потомок царя Талайона. Вместе же всех предводил Диамет, знаменитый воитель. 80 черных судов под дружинами их принеслось